Глава 6. Москва. Президиум Верховного Совета СССР. С целыми делегациями на прием к зампреду сотрудники, похоже, приходят нечасто. Потому что, когда мы всей толпой пришли к нему в приемной, его помощник с удивленным лицом выяснил, кто мы и чего хотим, и тут же скрылся у зампреда в кабинете и плотно прикрыл за собой дверь. Зато Камолов нас тут же и принял. «Добрый день, Игнатий Федорович». Сразу взял я ведение переговоров в свои руки. «Мы студенты МГУ, работающие в Верховном Совете. Сейчас создается новая структура, где большинству из нас предстоит работать. Можно назначить ее руководителем, председателя Комитета по миру Валиева Эльдара Ренатовича. А то мы слышали, что на это место метят Самедов Рашид Вархадович. Нам очень бы не хотелось с ним работать. Это наш бывший секретарь комсомольской организации». Он только недавно из МГУ был вынужден уволиться из-за скандала, из-за связи с первокурсницей. Ну и вообще, мы его слишком хорошо знаем, и очень вас просим не назначать его нашим начальником в этой новой структуре». «Да, очень просим», — начали поддакивать мне парни. Камолов слушал молча. По его лицу невозможно было понять, какие эмоции он испытывает. «У вас все?» — спросил он. «Да, Игнатий Федорович, все», — ответил я. «Идите работайте», — велел он. «Ваша просьба будет рассмотрена». «Спасибо», — поблагодарил я, и парни присоединились ко мне. Организованной толпой мы покинули его кабинет. «Ваша просьба будет рассмотрена», — передразнил Камалова Булатов, когда мы оказались в коридоре. «Я-то думал, замкред, а тут какой-то старый дед». Ребята рассмеялись в голос. «Понятное дело, большой стресс пережили. Теперь вот юмор, как разрядка напряжения». «А ты кого думал увидеть?» — спросил я Илью Муранца, в латах и на коне. Он в ответ лишь смущенно улыбнулся. «Ну что?» — встретил нас нетерпеливым вопросом Валиев, как только мы вернулись в Комитет по миру. Сказал, что просьба будет рассмотрена только и всего. Написал ситуацию я. «Не отказал сразу, уже очень хорошо», — задумчиво произнес Эльдар. «Да и дайте пирожки, ребята» заботливо сказал Марк, пододвигая к нам большое блюдо с остатками выпечки. Попросил разрешения воспользоваться телефоном и позвонил про форгу в мини силикатов рядом с домом, попросил о встрече. «Надо же выяснить, где такую расчудесную плитку закупили. Вроде там речь именно о производстве шла, если мне память не изменяет. Договорились о встрече у него в кабинете». Булатов и Сандалов остались работать, а мы с Мишей, Костяном и Витей вместе пошли к метро. Они двинулись на стройку, а я сначала за зарплатой забежал в НИИ. Пока денег получил за несколько месяцев, минут 30 потерял. Там же на суммы кассовые ордера оформляются вместо ведомости. заявление пишутся. Целая история. Наконец подошел к кабинету профорга, а его не оказалось на месте. Видимо, ждал меня, ждал и куда-то отошел. Пока я его ждал, слонялся по коридору взад-вперед, читал объявления на стендах и плакаты. Возле отдела кадров висели объявления о вакансиях. Им много кто требовался, но что меня поразило, нигде не стояла зарплата, только должность и все. Еще внимание мое привлек интересный плакат с текстом. — Если ты не загружен работой, скажи начальнику. — Потрясающая рекомендация. На кого рассчитана? Подумал, кто из моих знакомых действительно бы воспользовался этой рекомендацией. Иван? Василий? Ахмат? Сачан? Что-то очень сильно сомневаюсь. Наконец появился Борис Львович. Похоже, по телефону он не особо сориентировался, с кем говорит. Я представился как новый сотрудник, не живущий неподалеку. Конечно, если бы я ему сказал, что я это тот парень, что вывез все остатки бракованной плитки из их сарая, он бы, конечно, быстрее меня вспомнил но такие вещи по телефону точно не стоит обсуждать. Увидев меня, он заулыбался мне, как старому знакомому. «Приветствую! Как дела?» — распахнул он передо мной дверь своего кабинета. «Добрый день, Борис Львович! Сделал ремонт!» — с многозначительной улыбкой похвастался я. «Теперь меня замучили вопросами, где взял». «Там, где взял, там больше нет!» — улыбнулся Профорг. «Вот, с чем я к вам, собственно, и пришел». Не остались ли у вас случайно хоть какие-то документы на нее? Нужен производитель. Зачем? Глав спецстрой при управлении делами Совета министров заинтересовался. Многозначительно понизив голос, произнес я. Непорядок, понимаешь, у какого-то сотрудника НИ дома стеклянная плитка есть, а у министров нет. Я им не сказал, где взял. Пообещал сразу производителя предоставить. Однако, как у вас дома министры-то оказались? Удивленно спросил Профорг. «Так не сами же министры», — ответил я, — «дети их. Я же у вас всего лишь на полставки работаю, на дневном в МГУ учусь, друзья такие». «Не было печали, но буду искать», — пообещал он. «Спасибо», — протянул я ему руку, поднимаясь, — «мне бы хоть что-то, хотя бы название фирмы и страну, а если еще и адрес удастся найти, то вообще чудесно будет». — Ну, я понял, — кивнул он, и мы попрощались. Подошел к дому, а у подъезда уже машина Ахмада стоит. — Лерой, вы в гости приехали. Дома суета, они только вещи подняли, еще не распаковались даже. — Ну, рассказывайте, какими судьбами? — спросил я, помогая Ахмаду перенести все в большую комнату. — А счет работы завтра меня ждут в одном месте, — неохотно ответил он. — Не знаю, возьмут, не возьмут. — Что за место? Ненавязчиво поинтересовался я. Завод серп и молот. Большой завод, сказал я. По специальности? В экономический отдел? Хотелось бы по специальности. У меня там однокурсник, начальник парасилового хозяйства. Ну, удачи. Серьезно глядя на него, пожелал я. Будем надеяться, у него все получится. Или подстраховать его все-таки. Не обидится, если узнает. А надо сделать так, чтобы и не узнал значит, самому там делать нечего. Да и в целом я никого там не знаю, и размахивание корочками может не прокатить. Не депутат все же. Как говорится, видали мы карликов и покрупнее. Женщину садили нас за стол, поужинали, тяпнули с Ахмадом по стопочке. Жаль, что загид на смене, я-то не могу полноценную отчиму компанию составить, а ему расслабиться надо, а то прям заметно нервничает». Посидел с ним символически и пошел с Тузиком гулять, проверив предварительно наличие двушек в кармане. Позвонил сотчану из автомата, спросил, нет ли у него знакомых на заводе серп и молот. Объяснил, что мать с отчимом хотят в Москву перебраться, отчим завтра на собеседование идет. «Есть возможность подстраховать его?» — спросил я. «Ну, можно поговорить с коллегами?» — ответил мне сотчан. «Как его фамилия? Куда он хочет что строится?» Рассказал ему все, что знал, и даже то, что тамошний начальник парасилового хозяйства — бывший однокурсник Ахмада. Сатчан пообещал завтра с утра заняться этим вопросом. «У них же прописки московской нет», — добавил я. «Там бы как-то еще общежитие ему и маме организовать, а жить они будут на самом деле у меня». «Понял?» — ничего не обещая, — ответил он, — и мы попрощались. «Ну, я уверен, что с его связями задача вполне посильная». «Москва, Лубянка. Николай Алексеевич, разрешите?» Зашел в кабинет к зампреду полковник Воронин. «Любопытная справочка ко мне попала». Положил он перед Вавиловым справку старшего лейтенанта Портного. Зампред пробежал ее глазами, а задача на на Воронина. «Эльхаш, что-то такое знакомое. Только недавно где-то встречал. Это сестра нашего лектора Ивлева». — сказал Воронин. — Так, а личное дело ее принес? — Конечно, — положил полковник папку перед зампредом. Бегло, ознакомившись с документами, Вавилов отложил их, задумавшись. — Очень любопытно, — проговорил он, — получается, мы сотрудничаем и с братом, и с сестрой. Может такое быть, что Ивлев приносит столько пользы, а его сестра настолько бесполезна, как пишут сотрудники в своих отчетах. Вот — Вот-вот. И майор Кленкин пришел с таким же вопросом, — кивнул головой Воронин. Ему тоже показалось странным, что его старлей, пообщавшись с ней, расписался в ее полной профнепригодности, даже услышав, что она без специальной подготовки обеспечила себя оружием в чужой стране, вступила в перестрелку с лицом, угрожавшим ее безопасности, и с ее слов застрелила его. — Да, тут есть над чем подумать, — согласился Вавилов. Тем более, у нее такие страны пребывания теперь для нас особо интересные: Италия, Швейцария. И это тебе не Ливан. В этих странах очень много серьезных персонажей, нас интересующих, ошивается. А она невестка миллионера долларового. Много куда, может быть, вхожа. Так, А задействуйте-ка итальянскую резидентуру. Соберите информацию по инциденту в этом, как его... — заглянул зампрят в отсчет портного. — Больца она. Надо убедиться, что это не ее больная фантазия, мало ли что, в самом деле. А по результатам уже будем думать дальше. — Вас понял. Поднялся Воронин и собрал документы из личного дела Скворца обратно в папку. После пар поехал на трикотажную фабрику около метро Преображенская площадь. Этот район раньше не знал, а в этот раз вообще заблудился и немного опоздал. Спрашивал у людей трикотажную фабрику, а ее все знали почему-то как перчаточную. Так, в конце концов, мне ее и указали, спросив, может, мне перчаточная фабрика нужна. Согласился, что, может быть, и нашел с горем пополам, по указанным ориентирам. Полное название оказалось «Трикотажная перчаточная фабрика Красный Восток». Встретила меня профорг предприятия Алла Дмитриевна, невысокая женщина за 40, с короткой стрижкой в строгом костюме. Она мне показалась равнодушной и холодной, но когда мы уже подходили к актовому залу, к нам сразу ринулось несколько женщин со своими вопросами. Обращались они к ней Аллочка Дмитриевна, а она к ней девочки. На ходу что-то решала, объясняла, обещала, кому что. Ни одной записи не сделала. Получается, всех работниц в лицо знает и на память рассчитывает. Общались они с ней с явным доверием к ней. Прежний образ сразу разрушился. Ну и так бывает. Мы вошли в зал. «Все собрались. Можно начинать?» — громко спросила она. И этого было достаточно, чтобы все сотрудники быстренько расселись и приготовились слушать. Вернее, сотрудницы. Мужиков почти видно не было. «Вот это руководитель профсоюза», — подумал я. «Такой авторитет у целой фабрики». «Тема сегодняшней лекции», — начал я, — «СССР — самая читающая страна в мире». Всем уже, наверное, оскомину набила эта фраза наравне с такими фразами, как «Книга источник знаний», «Учение свет», «Неучение тьма». Но под фразой, ставшей темой нашей сегодняшней лекции, стоит статистика. Да-да, еще в 50-х годах считали и получили, что средний статистический советский человек тратит на чтение 11 часов в неделю. Это вдвое больше, чем в Америке, Англии и Франции. По отношению к другим странам этот разрыв еще больше. «С тех пор прошло уже много лет, а мы стали считать еще больше. А как у них, так они вообще перестали публиковать подобные данные, и, видимо, чтобы не позориться», — улыбнулся. Я и заслужил в ответ дружный смех зала. «Но вернемся к нам. В СССР разветвленная сеть библиотек. Любой желающий может записаться в районную библиотеку сам, а ребенка отправить в детскую библиотеку». — Зачем нам районные библиотеки? У нас своя есть! — крикнули из зала. — И обычная, и техническая. — Это очень хорошо, — ответил я. — Вы правы. У нас на каждом маломальском предприятии есть своя библиотека. И при школах есть, и при техникумах, и при институтах, само собой. — При клубах тоже есть библиотеки, — подсказали мне из зала. — Правильно? — кивнул с благодарностью я. — И при каждом сельском клубе. Считать все библиотеки Советского Союза, наверное, нет смысла. Эта цифра будет огромной, и это еще раз доказывает наш главный сегодняшний тезис, что СССР – самая читающая страна. Потом еще привел несколько цифр и фактов из методички Ионова, в том числе по масштабам книгопечатания в СССР. «Еще было бы что читать!» – крикнули из зала. «В книжных магазинах все полки забиты, а купить нечего!» Какие-то талмуды калмыкских писателей про степи. Да там тиражи по сто тысяч, а никто эту муть не берет. Спокойно, товарищи. Тут же оказалась возле сцены Алла Дмитриевна. В первом ряду, похоже, сидела бдит. Ничего-ничего, улыбнулся я. Дефицит популярной печатной продукции, конечно, имеет место. Но подумайте, товарищи, ведь это же гениальное решение, не зная, кому пришедшее в голову. Ну, посудите сами». Все знают, что запретный плод сладок, также и дефицитный. Вот если бы у нас в книжных магазинах полки были бы завалены ныне дефицитной литературой, вы бы стремились ее приобретать? Скорее всего, нет. Относились бы, как сейчас, к тем книгам, что там в наличии. Согласны? А как вы книжечку достали, возможно, переплатили. Но как же ее не прочесть после этого? Хочешь, не хочешь, а прочтешь, правильно? Государство печется о нашем развитии улыбнулся я и опять заслужил смех зала. Вопросов после лекции не было. Бойки, сотрудницы все свои вопросы умудрились задать в процессе. Ух, как вы с ними. Удивленно улыбаясь, прокомментировала заметно волновавшаяся во время лекции Алла Дмитриевна. Девочки у нас боевые. Это заметно, улыбнулся я. Мне очень понравилась ваша лекция. Я обязательно позвоню в общество знаний и скажу им об этом, пообещала она, провожая меня до проходной. «Спасибо. Искренне поблагодарил я. А это от нас благодарность», — вручила она мне коробку, заранее оставленную на проходной. О, «Спасибо», — смущенно улыбнулся я. «Честно сказать, подумал, что она так и выпроводит меня с фабрики с пустыми руками, мало ли. Хоть и очень редко, но и так бывало». «Москва. Малая Семеновская улица». В ожидании Рашида Регина отварила картошки, закутала ее в одеяло, чтобы не остыло быстро, нарезала вяленой колбасы, что он в прошлый раз принес, и открыла баночку огурчиков, что дала мама. С ней она все-таки недавно повидалась. Регине нужны были зимние вещи и обувь, и она позвонила домой. Отец не стал с ней разговаривать, не простил, а когда она в следующий раз попала на мать... Та ей тихонько велела приехать на следующий день до 6 часов вечера, пока отца не будет дома. Обе соскучились, разревелись, молча обнялись. чтобы там ни было, мать есть мать, а дочка есть дочка. Мать все же не уволили. отделалась строгим выговором. Просто предупредили, что дальнейшая карьера зависит от поведения дочки. Если что, Регина пообещала вести себя примерно. Приготовившись к визиту с Амедова, Регина засела за учебники, пока оставалось немного времени. Никто в МГУ ее специально не гнобил и не топил, но настороженное отношение к себе она чувствовала со всех сторон. Даже Гусев, поначалу такой любезный, стал сторониться и сказал, что они уже закончили с Шадриной изучать отчеты по старым рейдам, и ей больше появляться у него нет нужды. Но Машка, Регина проследила за ней, так и ходит к нему за чем то На ровном месте с Гусевым отношения испортились, и только из-за того, что ему кто-то про нее Рашид рассказал. Такими темпами все скоро будут об этом знать, и еще неизвестно, как это скажется на экзаменах и зачетах. Поэтому Регина приняла решение старательно учиться в течение семестра, проявлять активность, чтобы заработать у преподавателей хорошую репутацию, а то мало ли что. В МГУ ей помочь и заступиться за нее больше некому. Наконец он появился. Сразу по-хозяйски уселся за стол, и они начали общаться. Настроение у Рашида было хорошее. Он рассказывал ей про работу, и она терпеливо слушала, хотя поначалу ей было не очень интересно. Но с тех пор, как она узнала, что Рашид пытается заставить работать на себя Ивлева, она с искренним интересом слушала его в каждый его приезд. — Ничего у них не вышло, крошка, — радостно сообщил он ей. — Я натравил на них порторга, а тот до зампреда Камалова дошел. Ивлев, правда, как-то отвертелся. Но остальную его банду крепко к стене прижали, никуда они не денутся. Будут в моем прожекторе работать. Правда, он как-то по-другому будет называться, но да не суть важна. — Какая разница? — мило улыбнулась ему Регина. — Что, как называется, главный результат? — Результат будет. То, что формально Ивлев участвовать в работе новой структуры не будет, еще ничего не значит. Он за своих парней в огоне в воду. Так что, так или иначе, а помогать он им будет все равно. Счастливо улыбаясь, Самедов притянул к себе подругу. — А у тебя что нового? — В понедельник идем в рейд на булную фабрику, — доложила Регина. «Зачем — Зачем? — напрягся Рашид. — Проверить, какие приняты меры по результатам первого рейда. — Тьфу, зараза. — Это что, Ваш Гусев решил в легкой себе очков заработать? — озадаченно посмотрел он на Регина. — Проверить работу по замечаниям, слушай. А гениальное решение. Это на каждый адрес можно минимум два раза сходить. И два отчета составить. — А он не так просто, это Ваш Гусев. Молодец. Я тоже так буду делать. И он подхватил Регину на руки и унес в комнату. Святославль. Квартира Якубовых. Оксана принесла домой дров из сарая и занялась растопкой титана в ванной. «Хорошо еще Руслан помог с дровами», — подумала она. «А то за же дровами на эту зиму вообще не занимался». «А если Руслан Москву намылился?» — страхи, подумала она. «Нет, с этим надо что-то делать, самой мне нельзя, но раз уж мама готова помочь, то надо этим пользоваться, пока не стало поздно. Пришла пора действовать». Дождавшись, пока огонь разгорится, Оксана прикрыла дверцу топки, подошла к телефону и заказала междугородний разговор.